Максим готовится ко сну, усаживается в углу хлева, прислонившись к стене, и закрывает глаза, в руках крепко держит обнаженную саблю. Два факела горят тусклым пламенем, освещая середину помещения. Факелы вдруг гаснут от возникшего сквозняка, в хлеву появляется черный человек. Он замирает у входа, затем направляется к Максиму. Максим слышит шаги, но в темноте ничего не видит. Зажигает спичку и видит перед собою черного человека, который тянет к нему черные руки. Максим вскакивает на ноги, выставив перед собой саблю. «Отдай мне письмо», — медленно говорит черный человек. «А почему не душу?» — спрашивает Максим. «Отдай мне письмо». Повторяет черный человек и начинает передвигаться вокруг Максима. «Подходи ближе», — предлагает Максим. «Познакомишься с моей саблей». Черный человек двигается по кругу еще быстрее. Затем хватает деревянную лопату и пытается ударить Максима по голове. Но тот успевает увернуться. Черный человек быстро ретируется из хлева. Максим пишет за ним.